На дороге, ведущей с окраины города в цирк, было грязно. Вдоль всего забора, который тянулся до самого цирка, стояла толпа, а наружные балконы и крыши цирка были сплошь усеяны людьми. Я услышал взрывы ракеты и понял, что не поспею в цирк к приходу быков, и потому протиснулся сквозь толпу к забору. Меня плотно прижали к деревянным доскам. В проходе, огороженном заборами, полиция подгоняла толпу. Люди шли или трусили росцой в сторону цирка. Потом появились бегущие люди. Какой-то пьяный поскользнулся и упал. Двое полицейских подхватили его и оттащили к забору. Теперь люди бежали быстро. Потом раздался дружный крик толпы, и, просунув голову между досками забора, я увидел, что быки сворачивают с улицы в длинный загон, ведущий в цирк. Быки бежали быстро и нагоняли толпу. Вдруг еще один пьяный отбежал от забора, держа обеими руками куртку, словно плащ Матадора. Он хотел поработать с быками. Оба полицейских ринулись к нему. Один схватил его за шиворот, другой ударил дубинкой, потом притиснули его к забору и стояли, прижавшись к доскам, пока не пробежали последние из толпы и быки. Впереди быков бежало так много народу, что в воротах цирка образовалась пробка. И когда быки, тяжелые, забрызганные грязью, сбившись в кучу, крутя рогами, набежали на толпу, один бык вырвался вперед, всадил рог в спину бегущему впереди человеку и поднял его на воздух. Когда рог вошел в тело, руки человека повисли, голова запрокинулась, и бык поднял его, а затем бросил на землю. Бык погнался еще за одним из бегущих, но тот скрылся в толпе, и толпа прорвалась в ворота, а за нею — быки. Красные ворота цирка закрылись, с наружных балконов люди протискивались вовнутрь амфитеатра, раздался крик, потом снова крик. Человек, которого бык забодал, лежал ничком в истоптанной грязи. Люди перелезли через забор, и мне ничего не было видно, потому что толпа тесно окружила его. Из цирка доносились крики. Каждый крик означал, что бык кинулся на толпу. По силе крика можно было определить, насколько страшно то, что там происходит. Потом взвелась ракета, и это значило, что валы загнали быков с арены в коррель. Я отошел от забора и отправился обратно в город. Вернувшись в город, я опять зашел в кафе выпить кофе с гренками Официанты подметали пол и вытирали столики. Один официант подошел ко мне и принял заказ. «Что-нибудь случилось во время прибытия быков?» «Я всего не видел. Один из толпы серьезно ранен». «Куда?» «Вот так». Я положил одну руку на поясницу, а другую на то место груди, где, по-моему, рог должен был выйти наружу. Официант кивнул головой и салфеткой смахнул крошки со столика. «Тяжелая рана», — сказал он. «И все ради спорта, ради забавы». Он отошел и вернулся, неся кофейник и молочник с длинными ручками. Он налил кофе и молока. Из длинных носиков две струи потекли в большую чашку. Официант кивнул головой. «Тяжелая рана, если в спину», — сказал он. Он поставил кофейник и молочник и присел к столику. Глубокая рана. «Ради забавы. Просто забава. Что вы на это скажете? Не знаю. То-то. Ради забавы». «Забавно, видите ли?» «Вы не официонадо?» «Я?» «Что такое быки?» «Животные. Грубые животные». Он встал и положил руку на поясницу. «В спину и насквозь. Сквозная рана в спину. Ради забавы, видите ли?» Он покачал головой и отошел, захватив кофейники. По улице мимо кафе шли двое мужчин. Официант окликнул их. Лица у них были серьезные. Один из них покачал головой. «Муарто!» — крикнул он. Официант кивнул. Они пошли дальше. Они, видимо, куда-то спешили. Официант подошел к моему столику. «Слышали?» «Муарто!» «Умер!» «Он умер!» «Рок прошел насквозь!» «Захотелось весело провести утро!» Эсмуй мой фламенко!» «Печально!» — Не вижу, — сказал официант, — не вижу в этом ничего забавного. Днем мы узнали, что убитого звали висента Геронис и что приехал он из-под Тафалии.